уже давно его занимавший. — А книга для нашего друга Серезье? — с улыбкой спросил он жену, которая пудрилась перед зеркалом. — Ах да, — сказала Муся, — она в моем Нессессере. Колокольчик, удаляясь, продолжал радостно звенеть. Клервиль ловко снял с сетки Нессессер, щелкнул замочком — и достал книгу, лежавшую на Красном Атласе, среди раззолоченных, хрустальных, черепаховых вещиц. Этот Нессессер они недавно купили вместе с целой коллекцией превосходных чемоданов одинакового цвета, разные величины и назначения. Покупки очень занимали Клервилей в первое время после смерти тетки. Мебели они не покупали, так как еще не имели дома, и даже не знали точно, где именно будут жить, вопрос о службе Клервилля оставался нерешенным. Однако присматривались они к мебели, составляли подробные подсчеты, сметы, не раз рисовали даже план квартиры, которую следовало бы снять. Муся заказывала платье, покупала меха, шляпы, безделушки. Клервиль входил во все и давал совет. Его мнению Муся верила плохо. В туалетах ничего не мог понимать ни один мужчина, кроме, разумеется, тех знаменитых парижских портных, которые эти туалеты выдумывали. Однако она очень внимательно прислушивалась к его советам. Клервиль тоже заказал у лучшего портного несколько штатских костюмов. Во время войны он почти всегда носил мундир. Разные мелочи они выбирали вместе. Постоянно возникал спор, где именно делать покупки. Муся стояла за Париж, ее муж — за Лондон. Зато оба они сходились на том, что приобретать надо дорогие вещи в лучших магазинах. В пользу этого говорили даже соображения экономии. Дорогое и держится дольше. Уж лучше покупать немного, но только очень хорошее. Покупки были чрезвычайно приятным делом. Муся не сразу себе осозналась, что, собственно, они были даже самым приятным из всего, если не считать дней любовного угара, иронически добавляла она в мыслях слова какого-то романа, над которым принято было смеяться. Чемоданы не принадлежали к числу показных вещей, однако это была одна из самых приятных покупок. После нее они долго сидели в прекрасном настроении на террасе-кофейне на Елисейских полях. Был солнечный весенний день. Говорили они о далеких путешествиях в Египет, в Америку, в Японию. Муся хотела начать с Европы. Она никогда не была в Испании, Константинополе, на фьордах. Вивиан со вздохом напомнил, что, быть может, его пошлют служить в Индию. Мысль об Индии занимала Мусю. Она представляла себе, как поживет немного в Бомбее. Ей очень нравилось слово «бомбей». Посмотрит на магараджей, на слонов, на невольников. Затем они вернутся в Париж после большой охоты на тигров во владениях магараджи. Вивиан имел менее радостные представления о службе в Индии. «Во всяком случае, мы будем часто приезжать в Париж», несколько неожиданно добавила Муся. Ее увлечение Парижем Вивиан не разделял. Однако он должен был признать, что такой улицы, как Елисейские поля, нигде нет, что в Лондоне нет кофеен, и что они купили У Вюеттона превосходные чемоданы, лучше, пожалуй, и в Англии не сыщешь. Муся вдруг расхохоталась, вспомнив, что когда давала приказчику инициалы «М.К.» для обозначения на чемоданах, то под «К.» она мысленно разумела свою девичью фамилию. «Милый, клянусь, я тебя совершенно забыла, бьюсь об заклад». Но какое счастливое совпадение букв! Вивиан тоже очень смеялся. В ту пору у них еще часто выпадали такие счастливые дни. Теперь они бывали реже.